Реже смеялись его черные глаза. Дела Генриха Маркса во время отсутствия Карла были нехороши, как и его здоровье. Кашель мешал выступать в суде, ослабел голос. Была ночь. Пряно пахли легкое и душистый табак. Отец сетвал на усилившийся недуг, на то, что клиенты начали считать адвоката старомодным. Собираясь закурить, юстиции советник зажег спичку — Их поставлял ему сторонник новшеств Монтиньи. Луч скользнул по узким смуглым щекам, по черной гриве волос Карла, отразился в карих глазах и пересек квадратный гигантский лоб. Помолчав, отец сказал значительно, «Я хочу повторить, сын мой, то, о чем писал тебе в бон и неоднократно повторял уже раньше. Я желал бы увидеть в тебе то, чего, возможно, сам бы достиг, если бы вступил в мир при таких же благоприятных условиях, как ты теперь. Ты можешь осуществить и разрушить мои прекраснейшие надежды. Дружба Карла и Жени обернулась любовью. В памятный вечер в актовом зале гимназии Фридриха Вильгельма перед Жени впервые появился Карл юноша. После жизни в Бонне робость, которую внушали женщины, Карлу исчезла. Первое рукопожатие подсказало это жени, а сильного, созревающего ума подчиняло Карлу людей. Со школьной скамьи он не вызывал в хорошо знавших его людях средних чувств. Он внушал либо восхищение, либо завистливую враждебность. Карл шел вперед, воодушевленный множеством поставленных перед собой целей. Его бодрость, энергия, трезвость и вместе взлет мыслей поразили чуткую девушку. Жени безошибочно отличала подделку от настоящего. Она решительно отклоняла многочисленные брачные предложения, но нежность овладела ею, когда перед ней оказался Карл. Жени приняла его любовь. Пусть слова любви старые, они были новыми для Жени и Карла. Для Карла любовь священна. Слово «люблю» имеет для него особый смысл. Она значит также и навсегда». С детства он видел, как бережно любил Генриетту, Пресбург, юстиции и советник. Он учился новей уважать женщину. Жена, соратник, друг. Разве эти три слова не синонимы? Они должны быть синонимами. Любовь казалась Карлу неисчерпаемой, как знание, движущейся, труднодостижимой, как истина. Разве не меняется любовь, как жизнь, как люди? Предстоящие годы разлуки не пугали Карла. Главное, что они с женей нашли друг друга. Карл любил смену времен года. Весной олицетворяли для него зацветающий платан и темный плющ. Плющ вилца по гимназической часовне, плющ окутывал террасу дома Вестфалинов. Платан рос на углу Римской улицы. До угла, до платана, жени разрешала Карлу провожать ее. Они подолгу стояли, разговаривая на перекрестке улиц. с невестой, Карл дотягивался рукой до тяжелой ветки, обрывал большие мягкие листья с косыми прожилками. Платановые листья устилали улицу, приминали пыль. В жаркие неподвижные дни лета он купался в Мозеле. Берег был зеленый, густо поросший мятой и ромашками. Птицы, казалось, дремали в воздухе, звенели стрекозы. Карл плавал, нырял, резвился в воде или неподвижно лежал, обсыхая под солнцем. Мать, отпуская сына на реку, наказывала сидеть в тени, прятаться от лучей. Но Карл предпочитал ракитнику траву, а тени солнца. Прижавшись к траве, он слышал отчетливо биение легко возбудимого сердца, которое казалось ему теперь пульсом земли. Жизнь была вся впереди, вдали, за горой святого Марка. Карл мечтал. Знание мира было книжным. Осень таилась в радужных гроздьях вестфаленских виноградников, алела в кустах боярышника — Виноградники, фруктовые сады, на их желтой согретой земле промелькнули отроческие годы Карла. Карл приехал в Берлин. Отец считал год, проведенный сыном в Бонне, потерянным.